Глава 79. В Королевский музей, галерею картин старинных мастеров разных школ, супруги Ивановы отправились пешком. Капитан Монтека сопровождал их. Они шли трое в ряд, имея в середине Глафиру Семеновну, которая то и дело задевала капитана по треуголке своим зонтиком. Расстояние было невелико, они прошли мимо памятника Сервантесу, мимо театра, и вдали показался Королевский музей. Здание музея, нельзя сказать, что поражало своим величием и роскошью. Оно имеет форму буквы «П» с портиком внутри, к которому ведет наружная гранитная лестница, разветвляясь на две у первой площадки и сходясь снова в одну на второй. Это музей! Есть испанский гордость, сказал капитан, когда они подошли к самому зданию. 2200 картины, 46 картины от Мурильо, 66 от Рубенс и 64 от Веласкес. «Хм, вы должно быть большой любитель живописи, капитан, что даже помните, сколько чьих картин имеется в музее!» — заметила Глафира Семеновна. «Си, мадам, да, я лублу, я сам пишу картины!» «Ах, даже и сам художник! Вот это прекрасно!» «Си!» — продолжал капитан. «Но я вчера, — сказал мой учитель Падре Хозе, — я буду чичероны для мадам Иванов. И я есть чичероны. Я вчера читал каталог, я имей каталог. Капитан хлопнул себя по боковому карману. Как это любезно, с вашей стороны? Мерси! Она протянула ему руку, и он крепко пожал ее. Вы вот нам, Иван Мартыныч, сегодня вечером. — Насчет каких-нибудь увеселений-то почичеронствуйте. — Испанское пение, испанские танцы, — проговорил Николай Иванович. — Си, си. Вы Ви хотите видеть наши испанские гитана? — Танц от гитана, качуча, танц фанданго. Вы Ви будете видеть, эксцелленц. А теперь Рубенс, Веласкес, Мурильо. — Спасибо, спасибо. «Картин-то и у нас дома много, а вот испанские танцы эти...» «Ну и картин посмотрим, посмотрим, какой такой Рубенс бывает!» Продолжал Николай Иванович, взбираясь по каменной лестнице к портику музея. «Посмотрим. Про Рубенса этого самого я много слыхал, а видать не видал. У меня есть приятель один в Петербурге». Василий Тихонович Заклепкин, богатый подрядчик по строительной части. Так вот все Рубенсов-то этих самых по мебельным лавкам ищет между старой мебелью. Нашел тут как-то в Андреевском рынке. Купил за пятнадцать рублей и в восторге. Вещь, говорит, пятьсот рублей стоит. Да ты знаешь его, Глаш, в парике он и с орденом всегда. Ну, что ты врешь, можно ли Рубинса за пятнадцать рублей купить? Насмешливо отвечала супруга. Купил, но не за пятнадцать рублей, так за двадцать пять. Ведь всякие Рубинс тоже есть, да не всякий мой цену знает, а тут продавал простой мебельщик, торгующий старьем. Они поднялись на портик и остановились. Капитан обернулся и с высоты указывал на расстилавшийся перед ними вид. — Еще слышал я про Рубинса, продолжал Николай Иванович. Я знаю, что этим Рубинсом цена большая, но не всякий их понимает. Ты посмотри, вид-то какой отсюда прелестный, указала ему в свою очередь супруга. Да что мне вид, так вот про Рубин 100. Въехал будто бы один художник хозяйки на квартиру. Комнату снял. А у ней в комнате старинная картина. Глядь, а это Рубинс. Он к хозяйке. Не продадите ли вы мне эту картину? Отчего ж, говорит, цена. Дадите, говорит, красненькую. Я и довольна буду. Купил. А вещь-то потом за три тысячи продал. Правда или нет, не знаю. А тот-то, кому он продал... «Ну, пойдем, пойдем смотреть картины. Капитану это все неинтересно, что ты рассказываешь», — перебила мужа Глафира Семеновна. Они вошли в полукруглый вестибюль, из которого шли две лестницы направо и налево, а в глубине были три двери в галерее. Швейцар тотчас же отобрал у супруга в палку и зонтик и взял даже кортик у офицера. «За вход...» Бралось по одной пизете с персоной. Швейцар был в то же время и кассиром, продав им билеты. Вот и галерея картин. Узкая, длинная, очень плохо освещенная, сильно спертым воздухом. Пахнет чем-то затхлым с примесью запаха красок, которыми списывают здесь копии многочисленные художники и художницы. Перед некоторыми полотнами расположились подвое-потрое копировальщиков со своими мольбертами, картинами и ящиками красок. Женщин больше, чем мужчин. Есть мальчики и девочки-подростки, и они копируют. Несколько человек закусывали, когда супруги в сопровождении капитана вошли в галерею. Одна девушка... Очень недурненькая блондинка в черной шерстяной юбке и голубой клетчатой шелковой рубашке ела белый хлеб и приправляла его солеными оливками, доставая их по штучке из стакана. Мужчины, большей частью, в легоньких шапочках на головах. Один был повязан по бабье красным фуляром, а один в турецкой феске с кистью. Первое, к чему капитан подвел супругов, были столы удивительной по своей тонкой работе каменной мозаики. Капитан умилялся на каждую деталь, показывая их. Глафира Семеновна, подражая ему, охала и восклицала. «Ах, как это прелестно! Ведь это все из камешков выпелено и вставлено. Николай, смотри!» Но тот позевывал и отвечал, я, матушку, ужасно пить хочу. После Хейриса это что ли. Капитан, а здесь нет буфет, чтобы выпить что-нибудь, обратился он к их проводнику. Какой же здесь может быть буфет? Ну чего ты бредишь? Отвечала супруга. Ведь это же картинная галерея. Все равно, что наш Эрмитаж в Петербурге. А разве у нас в Эрмитаже есть буфет? Однако вот люди сидят, едят и пьют. Вот какой-то Франтик венцо попивает, даже прямо из горлышка бутылки. Так ведь это они с собой принесли. Они здесь работают, списывают. А у публики аппетит раздражают. Начались картины. Рубенс! воскликнул капитан, указывая на большую картину. Николай Иванович поднял голову. Перед ним было изображение Георгия победоносца, поражающего дракона. Он прищурился, посмотрел на картину в кулак и произнес. Так вот, какие Рубенса-то бывают. Что ж, разве для знатока? А то... Откровен сказать, ни красы, ни радости. Просто старая картина. Да, старая, очень старая картина. Но вы посмотрите, какой экспрессион!» Кивал на картину капитан. «Я вижу, вижу, Иван Мартынович. А только Рубинси, я больше иначе воображал. Потому разговор уж очень большой о нем». Лафира Семеновна подошла к мужу и шепнула, — Брось, что ты перед капитаном серое-то невежество разыгрываешь? Все на Рубинса восторгаются, а ты, бог знает, какие слова говоришь. — Что ж, я чувствую, — отвечал супруг. — Я говорю только что очень старые картины, старые, но хорошие, хорошая, поправился он. Робенс жил в шестнадцатый сякль, сообщил капитан. Боже мой, как давно? В шестнадцатом столетии, проговорила глафира Семеновна. Надо тоже удивляться и тому, как могла так сохраниться картина с того времени. Далее шли два портрета Тинторетта, большая картина Рибальта, святой Иоанн и святой Матфей, картина Жоаннеса, изображающая Аарона. — Удивительно, удивительно, как все сохранилось, — повторяла Глафира Семеновна. — Шестнадцати столетий, — рассказывал капитан, — но есть и пятнадцати столетий, это Тициан. Он жил в Венеции а в 15-й столетии четыре сто лет. В сухом месте картин стояли, но ну и сохранились, рассуждал Николай Иванович. Удивительного тут ничего нет, а вынеси-ка их на чердак или в подвал. Ну и кончено. Перед портретами королев Бурбонского дома он, однако, удивлялся. Костюмом того времени указывал жене и говорил, А ведь платья-то дамские теперь уж стало быть, Но старинный фасон начали шить. Вон какие стоячие воротники тогда были, И теперь стоячие пошли, и буфы на рукавах. Стал быть старомодный фасон, вон какие буфы. А ведь это подеть тоже XVI века. «Капитан!» «Из которого это столетия. обратился он к капитану, указывая на портрет. «Пятнадцати! Это Тициан!» — был ответ со стороны капитана. «Поль Веронез!» — воскликнул он вдруг восторженно и улыбаясь. Начался ряд женских портретов Поля Веронеза. Далее капитан остановил внимание супругов на картине того же мастера, «Венера и Адонис».